Глава 44. Самуэле предупредил в конторе, что опоздает, и никто не возразил ему ни словом печальный признак его нового положения. Всего несколько дней на подхвате у Ковальканта и он попал в категорию людей, которым коллеги желают опалы и которых подозревают в стукачестве и подхалимстве. Его даже удалили из общей группы в WhatsApp. Мало того, Его Доминус больше с ним не разговаривал. Самуэли божился ему, что эта работа с Франческой официально архивное исследование будет временной, но тот убедил себя, что Самуэли просто пытается увильнуть от своих обязанностей. А у пожилых коллег, которых коробила открытая гомосексуальность Самуэли, появился лишний предлог его избегать. Проблема любой замкнутой среды, где все друг друга знают, заключается в том, что в ней всегда воцаряется гнетущая атмосфера паранойи. Самуэль добрался до Милана на скутере три четверти часа пути без единой пробки. И в одном из разноцветных домов на Виа-Линкольн, миланском Ноттинг-Хилле, встретился с психиатром Джои Леви. Это была элегантная женщина лет 50, которая провела его в такой удобный кабинет, что Самуэли захотелось растянуться на обтянутой телячьей кожей кушетке. Между университетом и стажировкой он прошел курс психоанализа и сохранил о нем хорошие воспоминания. Вместо этого он сел в кресло, и Джоя села напротив. «По словам Моше, вам нужна информация об институте Г. Фуэрштейна. Да, насколько я знаю, вы единственная итальянка, которая там работала». Почему вас интересует этот институт? Я пытаюсь выяснить, является ли некий человек тем, за кого себя выдает. Больше я ничего не могу сообщить из-за моего обязательства соблюдать конфиденциальность, которая не сильно отличается от моего. Я не могу обсуждать пациентов. Не беспокойтесь, меня интересуют только общие сведения. Этот ваш институт — «Какая-то тюремная психушка, правильно?» Леви приподняла бровь. «Неправильно. Мне не нравится слово «психушка». Институт Фуэрштейна, клиника психического здоровья, в которой есть изолированное отделение для приговоренных заключенных с психическими расстройствами под управлением Министерства юстиции. По сути, Специализированных лечебниц для заключенных не существует, и их помещают везде, где только можно. Правда ли, что туда попадают самые опасные психопаты? Психиатр снова подняла бровь. Смотря что вы понимаете под словом «опасный». Невменяемые люди могут представлять опасность для окружающих, но в первую очередь они опасны для самих себя. Я не знала криминального прошлого всех пациентов и занималась в том числе теми из них, кто не находился в заключении. Но никто из заключенных пациентов не совершал мелких преступлений. Большинство из них были убийцами или насильниками. Вы не знаете, лечились ли там военные или отставные военные? В Израиле всеобщая воинская повинность, поэтому почти все пациенты... Бывшие военные. Тех, кто состоял на действительной службе, наблюдали военные психиатры. Их было около десятка, и они содержались в изоляции от других пациентов, поскольку служили в спецподразделениях и владели секретной информацией. По крайней мере, так мне объяснили. В клинике было два корпуса. «Значит, вы никого из них не знали?» «Нет». У нас не было возможности встретиться даже случайно. Среди ваших пациентов был некий Гершем Перец. Даже если бы я его лечила, то была бы не вправе вам об этом сказать. Но я никогда не слышала этого имени. Впрочем, если он военный, в этом нет ничего удивительного. Самуэль испытал легкое разочарование. Проводили ли с военными канистерапию? «Вам рассказал о ней Моше?» Леви широко распахнула глаза. Самуэли кивнул. «Учитывая, чем все закончилось, это довольно щекотливый вопрос», сказала Леви. «Протокол канистерапии разработан Центром психического здоровья в Тель-Авиве, и она показала хорошие результаты. Собак обучают распознавать признаки психотического обострения, прежде чем пациент сорвется». К примеру, собаки не допускают, чтобы пациенты причинили себе вред, успокаивают их, когда у них случаются вспышки гнева, утешают, когда они впадают в депрессию. Но канистерапию никогда не применяли в отношении заключенных. А сами вы ею занимались? Я составляла списки пациентов, которые, по моему мнению, были способны установить эмоциональную связь с животными. Всего в терапии участвовали 30 собак. И за исключением пары случаев лечение пошло всем на пользу. На протяжении терапии больным даже разрешили держать питомцев в палатах. И в итоге это обернулось проблемой. В каком смысле? Однажды вечером в тюремном корпусе произошел бунт. К тому времени, когда вмешалась охрана, 10 человек получили ранения а почти всех собак жестоко, чудовищно убили. Из тридцати собак выжили всего шесть или семь, но все они серьезно пострадали. В Самуэле вспомнились шрамы и увечья собак, которых возил с собой Джерри, и у него сжалось сердце. «Наверное, вам было тяжело присутствовать при подобном зрелище?» «Очень, но врачебный долг для меня превыше всего». «Я и не думал подвергать сомнению ваш профессионализм», слегка смущенно ответил Самуэль. «Вы знаете, что стало с выжившими собаками?» «Вы за них беспокоитесь?» — улыбнулась Леви. «Я знаю только, что их отправили на лечение в ветеринарную клинику. Прошло уже два года, им наверняка нашли новых хозяев. К сожалению, программу прикрыли». «Пожалуй, это к лучшему, учитывая, как с ними обошлись». Я имею в виду при всем уважении к вашим пациентам. Мои пациенты не имели к этому отношения. В закрытое отделение также попадали на временное содержание обыкновенные уголовники, которые притворялись больными, чтобы избежать тюрьмы. Двое из них обвинялись в изнасиловании и убийстве, и они устроили эту бойню, чтобы убедить судей в своей невменяемости. Им это удалось? Нет, они содержались в изоляции, но кто-то сумел обойти охрану и проникнуть в их камеры. Он убил обоих голыми руками.